представляя слово «двойной» к названию этой выразительной части лица. А цвет лица представлял то своеобразное пестрое сочетание оттенков, какое можно увидеть только на лицах джентльменов в его профессии и на недожаренном ростбифе. Шея была у него обмотана малиновым дорожным шарфом, который столь неприметно сливался с подбородком, что трудно было отличить складки одного –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 «Мне очень грустно, Сэмми, слышать из твоих уст, что ты дал себя одурачить этой вот шелковице. До позавчерашнего дня я думал, что кличка «Одураченный» никогда не прилипнет к Веллеру. Никогда не прилипнет. Никогда, за исключением, конечно, случая со вдовой», — сказал Сэм. «Вдовы, Сэмми», — отозвался мистер Уэллер, слегка меняясь в лице, — «Вдовы — это исключение из любого правила. Я когда-то слыхал, сколько нужно обыкновенных женщин, чтобы так обойти человека, как обойдет одна вдова. Кажется, двадцать пять. Но я хорошенько не знаю, может быть, больше. Этого достаточно, — сказал Сэм. Вдобавок, — продолжал мистер Уэллер, не обращая внимания на то, что его прервали, — это совсем другое дело». — Ты знаешь, Сэмми, что сказал законник, защищавший джентльмена, который колотил жену кочергой, когда бывал на веселе? — А в конце концов, — милорд, — сказал он, — это любовная слабость. — То же самое я говорю о вдовах, Сэмми, и то же скажешь ты, когда доживешь до моих лет. — Знаю, мне бы следовало смотреть в оба, — сказал Сэм. — Следовало смотреть в оба. — повторил мистер Уэллер, ударяя кулаком по столу. — следовало смотреть в оба... Да, я знаю одного юнца, который и наполовину, и на четверть не был так хорошо воспитан, как ты. Не ночевал на рынках по полгода. Так он не дал бы одурачить себя таким манером. Не дал бы, Сэмми. Смятение чувств, вызванным этими мучительными размышлениями, мистер Уэллер позвонил в колокольчик и потребовал дополнительную пинту Эля. «Ну, что толку говорить об этом?» — отозвался Сэм. «Дело сделано, его не исправить. Это единственное утешение, как говорят в Турции, когда отрубят голову не тому, кому следует. Теперь и мой ход, папаша, и как только я заполучу этого троттера...» Я сделаю хороший ход. — Надеюсь, Сэмми, надеюсь, — ответил мистер Уэллер. — За твое здоровье, Сэмми, и постарайся поскорее смыть позор, которым ты запятнал нашу фамилию. В этого тоста мистер Уэллер осушил одним духом по крайней мере две трети только что поданной пинты и передал ее сыну, дабы покончить с остатками, что тот немедленно и исполнил. «А теперь, Сэмми», — продолжал мистер Уэллер, взглядывая на большие серебряные часы, висевшие на медной цепочке, — «теперь пора мне в контору получить список пассажиров и посмотреть, как заряжают карету, потому что карета, Сэмми, что пушка, заряжать их нужно с большой осторожностью, прежде чем пустить вход». На эту родительскую и профессиональную шутку мистер Уэллер-младший ответил сыновней улыбкой. Его уважаемый родитель продолжал торжественным тоном. — Я покидаю тебя, Сэмвилл, сын мой, и неизвестно, когда я увижу тебя снова. Твоя мачка может оказаться мне не под силу, или мало ли что может случиться к тому времени, когда ты опять услышишь о знаменитом мистере Уэллере"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 «Один маленький совет. Если тебе когда-нибудь перевалит за пятьдесят, и ты почувствуешь расположение жениться на ком-нибудь, все равно на ком. Запрись в своей комнате, если она у тебя будет, и отравись, не мешкая. Повисится пошлое дело, и потому ты этим делом не занимайся. Отравись, — самевел мой мальчик, — отравись»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 Он собирался был уже повернуть назад, как вдруг был прикуман к месту внезапным явлением. К описанию природы и характера этого явления мы непосредственно и переходим. Мистер Сэмюэл Уэллер взирал вверх на старые красные кирпичные дома, изредка в глубокой рассеянности, делая глазки какой-нибудь цветущей служанке, когда то поднимала штору или открывала окно спальни.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 мистера Уэллера. Так это или не так, предоставляется решить читателю, когда мы правдиво изобразим поведение субъекта, о котором идет речь. Когда упомянутый нами человек закрыл за собой зеленую калитку, он пошел, как сказали мы уже дважды, быстрыми шагами по двору. Но едва заметив мистера Уэллера, он споткнулся и остановился, точно был не уверен в том, Какой избрать путь? Так как зеленая калитка за ним закрылась, а идти можно было только вперед, он тотчас сообразил, что должен пройти мимо мистера Сэмуэля Уэллера. Поэтому он снова пошел быстрым шагом и приближался, глядя прямо перед собой.